Элли болтала с миссис Беа о травах, а я внимательно слушала. «Весь мыльник в кухонном садике поела какая-то мошка», — рассказывала Элли. «И теперь придется покупать его в огороде Лорда Уорси на Стрэнде». «Вот незадача», — покачала головой миссис Б. «Его посадили вместе с чесноком и морковью». Элли отрицательно покачала головой. «Нет, новый садовник все сажает рядами и квадратами и никогда не смешивает разные растения на одной грядке». «Ну и глупо, пожала плечами миссис б Чеснок — отличная защита от мошки». «Миссис Б Элли перешла к самому главному. «Леди Грейс хочет спросить вас про горитрав». Добродушное лицо миссис б мгновенно посерьезнело. «Дринная эта трава, милочка». Гаритраф еще никому добра не принес. Глаза у миссис б стали, как у королевы, темные, пронзительные, проникающие прямо в душу. «А почему вас интересует Гаритраф?» Но тут, видно, она вспомнила про мою маму. «О, простите, дорогая!» «Миссис б у меня есть причина подозревать, что сэр Джеральд Уорси был им отравлен». «Миссис б перестала гладить. Вы уверены?» Да. Я узнала желтый налет на губах, и такой горький запах, — ответила я. Хм... Миссис Б внимательно взглянула на меня, потом на Элли, потом сняла с цилиндров свежевыглаженную простыню, потом вместе с Элли стала аккуратно складывать ее, продолжив. Гарри трав, трава из того же семейства, что послены беладонна только встречается реже. Высушенный и измельченный — он превращается в безвкусный ядовитый порошок, а если его смешать, например, с вином, желтеет. «А где его можно достать?» — поинтересовалась я. Задумавшись, миссис Беа налила в кружку Эля, из стоявшего на столике у двери кувшина, и предложила его нам. Элли никогда не отказывается от еды или питья. И я не отказалась, потому что в комнате было очень жарко, и мне захотелось пить. Эль был хороший, лучше, чем я ожидала, с лимонной цедрой. «Значит так», — сказала миссис б присаживаясь и разглаживая свой передник. «Я знаю в Лондоне четыре аптеки, где его продают. Он, кстати, очень дорогой, не меньше десяти шиллингов за скрупул». «А какие это аптеки?» — спросила я. Миссис б усмехнулась. Не собираетесь же вы разгуливать по лондонским аптекам и расспрашивать хозяев, не покупал ли кто горит трав в последнее время? Не надо, милочка, хотя бы ради вашего будущего мужа. Я кивнула, соглашаясь. Ну что же тогда делать? Я сама обо всем расспрошу. Мне они скорее расскажут, поскольку знают меня, а потом я сообщу вам. Она была так добра, что я решилась. А еще, миссис Б. «Нам очень нужно обойти все персональные апартаменты придворных, не поднимая лишнего шума, и посмотреть, нет ли там...» рава? миссис б взглянула на меня изучающе. «Хм... А как там простыня?» «Что? Ах, да, я почти закончила. Это ведь просто!» Миссис б взяла простыню, критически оглядела ее и одобрительно кивнула. «Ну что ж, пока отдохните!» а я скажу миссис Твист, что послала вас собирать наволочки и простыни. Она покопалась в ящике. Возьмите-ка, она протянула мне передник и чепец. Так-то лучше будет, дорогая. Элли улыбнулась и сделала реверанс. И я тоже сделала реверанс, потому что миссис б была очень добра. А ведь она вовсе не обязана нам помогать, разве не так?